Услышав рев Джузеппе, Лилиан подошла к окну. На бульваре Сен-Мишель зажегся зеленый свет, и словно остервенелая гонщик, вслед за Джузеппе ринулся поток машин. Ситроены и Симка, Рено и грузовики. Лилиан не могла припомнить, видела ли она когда-нибудь столько автомобилей. Во время войны их было мало. Она глубоко вздохнула. «Я буду стоять еще у многих окон», — подумала она. И это будут окна в жизнь. Лилиан распаковала чемоданы. Она взяла с собой очень мало вещей. И денег у нее тоже было немного. Она позвонила дяде. Никто не ответил. Она позвонила еще раз. Ответил чей-то чужой голос. Дядя уже несколько лет как отказался от телефона. На мгновение она поддалась панике. Не мог же он умереть, подумала она. Странно, что эта мысль первая, что ей приходит в голову. Может быть, он переехал. Она попросила принести ей адресную книгу. Но в отеле нашлась только старая книга, выпущенная в первый год войны. Новой адресной книги у них не было. Угля в Париже все еще не хватало. К вечеру в комнате стало прохладно. Лилиан надела пальто. Грязные серые сумерки вползали в комнату через окно. Лилиан знала, что они навевают меланхолию. Чтобы согреться, она приняла ванну и легла в постель. Впервые со времени ее отъезда она казалась одна. Денег ей хватит самое большее на неделю. Когда стемнело, в нее закрался страх, усугубляемый чувством одиночества. Кто знает, где ее дядя? Может быть, он уехал на несколько недель? Быть может, с ним случилось несчастье. Быть может, Клерфе тоже исчезнет в этом большом чужом городе. Переселится в другой отель, и она никогда больше ничего о нем не услышит. Лилиан знобила. Все романтические мечты рассыпались в прах, соприкоснувшись с действительностью, с холодом и одиночеством. А в это время в санатории, в теплой клетке, тихонько гудят батареи центрального отопления. В дверь постучали. В коридоре стоял посыльный с двумя свертками. В одном из них были цветы. Их мог послать только Клерфе. При тусклом свете лампочки она быстро сунула посыльному слишком большие чаевые, Во втором свертке лежало шерстяное одеяло. «Думаю, что оно вам пригодится», — писал Клерфе. «В Париже все еще мало угля». Лилиан развернула одеяло, и из него выпали два картонных пакетика. В них были электрические лампочки. «Владельцы отелей во Франции экономят электроэнергию», — писал Клерфе. «Включите вместо ваших лампочек эти, и мир покажется вам вдвое светлее». Она последовала его совету. «Теперь она, по крайней мере, может читать». Посыльный принес газету. Она взяла ее в руки, но уже через минуту отложила в сторону. Все это уже не касалось ее. У нее было слишком мало времени. Она так и не узнает, кто станет президентом в будущем году и какая партия получит большинство в парламенте. Это ее не интересовало. Ее волновало лишь одно. Жизнь. Ее собственная жизнь. Она оделась. У нее сохранился последний адрес дяди. Полгода назад она получила от него письмо с этим адресом. «Надо съездить туда и навести справки».